родня. Ночь была тихая, теплая, словно бархатная, не ветерка. Листья на деревьях застыли, совсем рядом в воде квакали лягушки и сонно плескалась рыба. Сашка скорчилась на деревянных мостках, покачивалась, плакала и подвывала. Она пробралась сюда, едва дождавшись темноты, изнемогая от тревоги и усталости. В желудке было пусто, И Сашка жалела, что так неосмотрительно прикончила чипсы. Она умылась и напилась воды из сложенных ковшиком рук. Достала из сумки телефон. Заряд аккумулятора 27%. Интернета нет, связи тоже. Прерывисто вздохнула и нажала значок диктофона. Тому, кто меня услышит когда-нибудь. Меня зовут Александра Кравцова. Сегодня со мной произошло что-то ужасное. Сашка подробно рассказала, как заблудилась во время прогулки, не забыла упомянуть парня-рыболова и хозяйку дома, которая прятала ее в шкафу. Пожаловалась, как человек в немецкой форме стрелял ей по ногам. Холостыми патронами, конечно, но приятного мало. «После этого я боялась идти по дороге», — всхлипнула она. «Там всюду были немцы. И еще не одни немцы. Они говорили на неизвестном мне языке. Я пряталась в чьем-то огороде». Потом улица опустела, я пошла по посёлку и увидела... Саша вынуждена была на минутку замолчать, так сильно дрожал голос. А потом наткнулась на этих людей, их было четверо. Сперва она увидела лишь тёмные силуэты мужчин, стоящих с опущенной головой под каким-то странным сооружением, похожим на импровизированные футбольные ворота. С опаской приблизилась, и тут разглядела веревки, тянущиеся от перекладины, и в ужасе отпрянула. Казненные, висели со связанными за спиной руками, а на большой картонке, крупными буквами на русском и немецком, было написано, что этих людей повесили за связь с партизанами. Ни за какие сокровища Сашка не решилась бы подойти ближе и убедиться, что это действительно трупы, а не силиконовая муляжи для кино. Во-первых, хотела оставить себе надежду, а во-вторых, неподалеку маячил солдат с оружием. До сумерек она пряталась в лесу, потом не вынесла жажды и вышла к реке. И зачем только выбросила пустую бутылку? Я не понимаю, что происходит. В тупую фантастику я не верю. Это квест, только слишком жестокий. Похоже, на кону большие деньги». «Ну а что еще, если не игра?» «Допустим, есть очень состоятельный человек. Он решил развлечься. Арендовал село и устроил там сорок первый год. Да так, что все реалистично. Сашка заблудилась и попала туда случайно. Никто же не знает, что она посторонняя. Или догадывается по одежде, но не хочет портить игру». Зашелестел рогоз, и черная тень, сопя и цокая когтями по деревянному настилу, подбежала к Сашке. «Собака!» С облегчением догадалась она, посветила экраном телефона и увидела белогрудую дворнягу. Та была настроена дружелюбно, мотала хвостом и тыкалась мокрым носом в ладони, все еще пахнущие чипсами. Сашка погладила собаку и разрешила себя обнюхать. Внезапно она подумала, что за собакой может прийти человек, и едва не спрыгнула в воду, когда услышала шорох и звук шагов. «Шура», — долетел тихий голос, — «не бойся, это я, Борис». «Какой Борис?» — пролепетала Сашка и пригляделась. Перед ней стоял уже знакомый рыболов в кепке и на брошенном пиджаке. «А, это ты опять? Давно не виделись». — Ты зачем убежала? Вот уж правда малохольная сказал Борис и присел рядом. Его плечо коснулось Сашкиного, и ей почему-то стало почти спокойно. Все-таки не одна. — Кто бы говорил? — с напускным недовольством проворчала она и отодвинулась. — Это пират тебя нашел. Он очень умный, хоть и обычная дворняшка. И нюх, как у пограничной собаки. — На, держи. Боря вложил в Сашкину ладонь что-то мягкое. «Что это?» «А, брелок!» Это был меховой белый кролик, которого она любила носить прицепленным к сумке. А Сашка и не заметила, как потеряла его. «А ты зачем меня искал?» «Мы думали, убили тебя», после молчания проговорил Боря. Мать услышала, как из автомата стреляют, и заплакала. «Это шурку малохольную застрелили». На рожон лезла. Не в себе девка. Ну, я сразу пошел. Ходил, смотрел, своих спрашивал. Никто не видел. Думаю, прячется где-то. Надо темноты подождать. Ты есть хочешь? Мысль о еде вызывала и голод, и тошноту одновременно. Не хочу. Ты можешь говорить серьезно? Только без дурацких приколов. По чесноку. Чеснок... «Дома есть», — не сразу ответил Борис. «Сашка взвилась Стендапер недоделанный! Здесь кино снимают? Эти люди в немецкой форме — артисты?» «Да среди них всякие есть. Может быть, и артисты тоже», — шевельнулся Боря и сказал фальцетом с неожиданной злостью. «Только шурка людей среди них нет. Это выродки, шоколье. Ненавижу. Таких только убивать надо!» Я бы в партизаны ушел, да мать жалко!» «Ну что за дичь!» — простонала Сашка. «Ответь честно, не ври, поклянись, что не соврешь!» «Ну, смотря что, если спросишь военную тайну, то...» «Какой сегодня год? Это же не военная тайна!» Боря присвистнул. «Это ни для кого не секрет. 3 июля, 42 год». «Да ты гонишь!» «Кого гоню?» «Врешь, обманываешь, говоришь неправду!» Повысила голос Сашка. «Поклянись, что сегодня сорок второй год!» «Честная комсомольская!» «Дурак! Сейчас и комсомола-то нет!» «Если райком эвакуировался, это не значит, что я перестал быть комсомольцем!» Блеснул в темноте глазами Боря и добавил мягче. «Шур, пойдем к нам, здесь опасно!» «Уже комендантский час!» «Подумаешь!» поджала губы Сашка. Ей ничего не оставалось, как согласиться. «Вот здесь умывайся», — сказала хозяйка и кивнула на серый жестяной рукомойник с крышкой. Сашка подергала за длинный носик, недоумевая, почему не течет вода. «Не умеешь. Вверх толкай ладошкой. Ну да, вот так». Тетя Тоня усадила Сашку за кухонный стол, над которым тускло светила голая лампочка без плафона, и присела сама. Подвинула Сашке тарелку, порезанной кружочками вареной картошки, политой маслом, отрезала ломоть хлеба. — Не отыскала бабушка-то? — спросила она и подперла ладонью щеку. — не а завтра найду. Я поселок плохо знаю, давно здесь не была. — ответила Сашка и мысленно прибавила. — Найду, когда закончится этот сумасшедший день. — Поищи, — согласилась Антонина, — только в исподнем нехорошо по улице ходить. Она скрылась в комнате и вернулась со старомодным светлым платьем в мелких бежевых ромашках. на примерь, должно подойти, я раньше худенькой была. Сашка от платья отказалась, даже в руки брать не захотела. Она и не помнила, когда последний раз носила платье. — Не надо, спасибо, мне так удобнее. — В панталонах? — ахнула тетя Тоня. — Да и с дырками они у тебя, срамно смотреть. — Ну и не смотри, — с неприязнью подумала Саша, однако промолчала, прикусив язык. — Нехорошо сидеть за чужим столом, есть чужой хлеб и грубить. Борис усмехнулся, надел кепку и направился к двери. — Ты это куда, Борька? — всполошилась хозяйка. — Надо мне. — Я тебе покажу, надо. «Ну-ка, вернись. В гроб, мать, загнать хочешь?» Антонина вскочила, закрыла дверь на крючок и намахнулась на Борьку полотенцем. «Мам, мне четырнадцать лет!» — крикнул он и, потоптавшись у порога, неохотно вернулся к столу. «В том-то и дело, что всего четырнадцать. Ложись спать и не смей мне, Борька!» Сашку уложили в маленькой комнате, наверное, Борькиной, где стояли две узкие железные кровати, письменный стол и полки с книгами. У неё гудели ноги, и в голове был сумбур. Засыпала Сашка с надеждой, что завтра кошмар закончится, что она проснётся в бабанином доме и без промедления позвонит отцу, чтобы приезжал побыстрее, даже чай пить не станет. Ночь показалась долгой. За окном кто-то ходил с гармонией, рвал мехи, кричал по-немецки «Иди сюда, моя красавица!» И Сашка ворочалась, проклинала про себя этот затянувшийся цирк. Она открыла заплывшие веки. В первую минуту ей показалось, что наваждение прошло. Маленькая комната была комнатой бабани. На кухне шумел чайник и бормотал телевизор. Сашка выдохнула и села в постели. Попыталась нащупать на табуретке телефон и не нашла. Протерла глаза. Увы, морок продолжался. На соседней кровати спал Боря, завернувшись в одеяло. Только торчала голова с выгревшими русыми волосами. «Надо убираться отсюда», — подумала Сашка. «Выйду на шоссе, поймаю попутку и поеду домой». «Какая я дура! От страха совсем отупела! Еще вчера надо было валить». Её шорты с аккуратно заштопанными дырками лежали на стуле, а вот майку она не нашла. Бормоча ругательства, Сашка прикрылась простынёй и пошла на кухню, шлёпая босыми ногами. «Проснулась!» — улыбнулась хозяйка. «А я панталоны твои зашила и кофту постирала». Сашке стоило большого труда сдержаться. «И в чём мне теперь ходить?» «А в платье?» «Да ты не бойся, оно чистое!» Пыхтя от злости, она примерила перед зеркалом платье с ромашками. Она оказалась в пору, и при других обстоятельствах Сашка понравилась бы сама себе. Она запихнула в сумку шорты, включила телефон и с досадой положила обратно. Экран мигнул и потух, аккумулятор разрядился. «Спасибо, тётя Тоня, за ночлег!» — поблагодарила Саша. Я пойду домой. Пока она зашнуровывала кроссовки, хозяйка ахала, уговаривала остаться, пугала немцами, спрашивала про Аусвайс. — Да не нужен мне Аусвайс. Как-нибудь с этими клоунами договорюсь. Отмахнулась Сашка. Тетя Тоня вздохнула. — Дурная! Вижу, не удержать тебя. На улице раздалась немецкая брань. — Шнель! Шнель, руси швайне! Дверь распахнулась от удара сапога, грохнула о стенку. В дом ворвались трое, двое немцев, вооруженных автоматами, и невысокий мужичок в черном пиджаке и заправленных в сапоги широких брюках. На рукаве его белела повязка. «На улицу все быстро», — сказал он, морщась, как будто у него болели зубы, и цепким взглядом посмотрел на Сашку. «А ты кто такая?» «Племянница, Шурочка!» — поспешно ответила Антонина. «А что случилось, Иван захарович Тот посмотрел и отвел глаза, будто обжегся. Немцы вывели из спальни полуодетого Борю и всех троих вытолкали на улицу, подгоняя прикладами в спину. Сашке больно ударили между лопаток. «А поаккуратнее можно?» — взвелась она. Во дворе сушилась майка со смеющимся черепом. Одному из немцев она приглянулась. Он сорвал майку с веревки, приложил к плечам и отшвырнул. Слишком мала. «Шнель! Быстро!» Сашка видела, как это всюду сгоняли мужчин, женщин и детей на пятачок перед длинным бревенчатым домом, похожим на барак, с табличкой на немецком и русском «Комендатура» и флагами со свастикой. Шналь, шналь! Все было очень правдоподобно. И рев маленьких, и слезы на грязных личиках, и самое главное, непритворный ужас. Немец грубо толкнул молодую мать с сыном на руках. И если бы не Сашка, то не устоять бы ей на ногах. «Тише, тише, Ванечка, сейчас домой придем, кашку покушаем». Сашка видела, как крупно дрожжали руки женщины, когда она гладила белую детскую головку. «Такой ужас не сыграешь! Он был настоящим!» У Сашки сердце упало и ослабли ноги. Тумаками, тычками и ударами прикладов солдаты выстроили людей в неровный ряд. Из комендатуры вышел толстый человек с полным круглым лицом и бегающими глазами. Несмотря на теплую погоду, он был одет в шерстяной костюм-тройку. коврилюк староста, сволочь, бывший буржуй!» Услышала Сашка шепот, скосила глаза и увидела Бориса. Он сумел пробраться к ней. «Сегодня ночью», — откашлившись, начал староста. «Неизвестные сняли с виселицы и унесли тела повешенных преступников. Господин офицер...» Он почтительно повернулся в сторону холёного немца в фуражке с высокой тульёй. Распорядился оставить казнённых в назидание другим. Господин офицер спрашивает, кто это сделал. Прокатился вздох, и повисла гнетущая тишина. Офицер прищурился и велел перевести, что, если виновные не признаются, будет расстрелян каждый десятый. Даже со своим не особенно богатым знанием немецкого Сашка поняла смысл и задрожала, как в лихорадке. Гаврилюк перевел, запинаясь, и сразу же смелся ряд, заплакали и закричали женщины. «Помилосердствуйте, господин офицер! Пан, жальтесь! Будьте добреньки! Пожалейте наших детей!» Офицер что-то негромко сказал солдату, Тот отдал честь и быстро пошел вдоль шеренги, отчитывая «Ань, цвай, драй». Молодая мать спустила ребенка с рук и заслонила собой. «Стойте! Стойте!» — прохрипела Сашка. «Вы не можете так поступать! Отпустите меня! Я здесь ни при чем! Я должна вернуться!» «Молчи, не рыпайся, застрелят!» Буря зажал ей рот ладонью. Рука с грязными ногтями ударила Сашку в плечо на счет девять. Десятой была та самая женщина с ребенком. Она и вскрикнуть не успела, как солдат выволок ее из шеренги, быстро выхватил пистолет и выстрелил несчастной в голову. Самая настоящая, не бутафорская кровь брызнула на землю. У Сашки подкосились ноги, А потом обрушилась пустота, словно в голове нажали кнопку «выкл». Саше снился сон, что она собирала полевые цветы. Шалфей, васильки, тысячелестник. Солнце пекло макушку. Букет становился все больше и больше, уже не помещался в руках. Ей хотелось окунуть лицо в этот цветочный сноп и вдохнуть пьянящий аромат. Так она и сделала. Но с удивлением поняла, что букет пахнет отвратительно, чем-то химическим и резким. От этого запаха щипала в носу и першила в горле. Сашка завертела головой и замычала. «Очнулась!» — послышался чей-то голос. «Убери нашатырь, Боря!» Через мутную пелену она увидела лицо тети Тони и Бори. Посмотрела на свои руки, окраплённые чужой кровью, все вспомнила и разрыдалась. За что? За что? А ни за что, отрезал Боря. "На, попей и успокойся". Он зачерпнул воды из ведра и подал Сашке. "Может быть, может быть, не стоило забирать тела?" с дрожью в голосе спросила она. "Они Партизаны не знали, что так будет. Очень жалко тетю Веру, Галю и дедю Мишу. Мы за них отомстим. — Я тебя отомщу, мститель сопливый! — обозлилась тетя Тоня и так стукнула кулачком по столу, что подпрыгнула кружка. — Из дома ни ногой! — Борька усмехнулся. — К юбке своей привяжешь? — Понадобится, так привяжу. — А если немцев слушаться и соблюдать правила? — схлипнула Сашка. — Ты с луны упала или спала весь год? — сказал Борька. Получилось жёстко. Он и смотрел, сердито, прищурившись. После пяти на улицу не выходить — расстрел. Если заночует посторонний — расстрел. За связь с партизанами — расстрел. Сашка широко раскрыла глаза. Расстреливали за всё, за отказ работать. — Расстреливали за попытку тушить пожар, если фашисты сжигали дома в деревнях, за то, что не выдал еврея или красноармейца, за грубость, за то, что набрал воду из колодца, из которого пьют немцы. А вообще, Шура, им повод не нужен. Они могут убить просто так. Что же теперь делать? Неужели она останется здесь навсегда? Это неправильно и несправедливо. — Должен быть какой-то выход отсюда. Проход, портал, червоточина, нора, мустенштейна или еще кого-то там. Надо действовать, а не сидеть и терять драгоценное время. Сашка вытерла слезы и решительно встала. — Ты куда? — забеспокоилась Антонина. — Спасибо за все, мне пора. — малохольная Скорее, к мемориалу. Именно возле него начались странности. Только бы получилось отыскать это место. Сашка выбежала на улицу и привычно повернула налево. И тут она даже остановилась. Поняла, что улица не такая уж чужая, а напоминает бабанину, как набросанный художником эскиз. Это обветшалый вид домов, сбил ее с толку. Сашка вспомнила, что название села раньше было другим, после войны его поменяли. Стараясь никому не попадаться на глаза, прячась за чужими сыраюшками, она пробралась на поляну, где еще вчера собиралась бабаня землянику и увидела нескольких женщин в наглухо повязанных платках. Выстроившись в ряд, они спора косили траву, срезанные стебли падали к их ногам. Немцев, к счастью, Сашка не заметила. Нужное место она узнала по березе с тремя перевитыми стволами, про которую бабаня говорила. «Смотри, Сашок, этой березе лет сто пятьдесят или больше». Это точно была она, но еще не такая высокая и раскидистая, какую ее знала Сашка. В метрах в пяти стоял раньше мемориал, Она отсчитала десять шагов, перевела дух и зажмурилась. Вчера на этом месте Сашка чувствовала себя нехорошо. Кружилась голова, перед глазами все плыло, дышалось с трудом, как после быстрого бега. Еще бы, перемахнуть без малого восемьдесят лет. Она приоткрыла глаза. Ничего вокруг не изменилось. Сашка подумала, что надо ходить, а не стоять, и долго кружила на небольшом пятачке, пока ее не спугнули грубые мужские голоса. Это немцы прочесывали лес в поисках партизан. Она метнулась в поросшую травой ложбину, затаилась там и долго не решалась покинуть свое убежище. Даже когда солнце поднялось высоко и женщины с косами ушли с поляны, Сашка не тронулась с места, погруженная в странное оцепенение. Идти ей было некуда, она осталась совершенно одна. Сказали бы Сашке сейчас, хочешь умереть, она бы согласилась без сомнений. Зачем ей такая жизнь, танком раздавленная? Мысль поискать Бабанин дом немного оживила Сашку. Может быть, и даже скорее всего, там живут чужие люди, не ее родственники. Мама говорила, что прабабушка пережила оккупацию, но где именно пережила, Сашка не помнила. Она медленно шла по улице, внимательно рассматривая дома слева и справа. Деревянные и саманные, с крышами из соломы или дранки, они мало походили на современные, перестроенные, красивые. Сашка пыталась найти что-то общее. Вот у этого дома... Чердачное слуховое окно точь-в-точь, точь, как было у соседей. У другого — знакомый мезонин. А у того, возле электрического столба раскорякой, высокий каменный цоколь и наличники на окнах с искусно вырезанными летящими птицами, совсем как у бабаниного дома. Как же Сашка раньше не разглядела? Она остановилась. Во дворе на веревке сушилось белье. Навлочки, простыни, рубашки, а среди них и ее темная майка с черепом, еще раз постиранная доброй хозяйкой. «Да ведь здесь тетя Тоня живет!» Сашка без стука вошла в дом. В кухне у печи на низкой скамеечке сидел Боря и строгал ножом деревяшку. Белая стружка сыпалась на брюки и крашенные чистые половицы. Он мельком глянул и сказал, не прерывая работы. — Я так думал, что ты вернёшься. — Заходи. Сашка сбросила кроссовки, повесила на вешалку сумку и посмотрела на побелённые стены. Кухня была похожа на бабанину, если вообразить на месте печки плиту, а вместо старого буфета — угловой гарнитур. — Антонина Петровна где? Борька с ожесточением струганул палку и едва не порезался, дёрнул рукой. — В поле. Неохотно объяснила. картошку и капусту выращивает для немецкой армии». Сашка широко раскрыла глаза. «Чего смотришь? Не будешь работать? Саботаж! А за это расстреливают!» «А ты почему не работаешь на немцев?» Буря бросил на Сашку гневный взгляд. «Меня пока не заставляют. И я не хочу фашистам прислуживать. Лучше к партизанам убегу». «Буду нашим помогать». «Борь, а как твоя фамилия?» «Одинцов. А что?» «Просто интересно», — пожала плечами Сашка. «Фамилия ей ни о чем не говорила». «А где твой отец?» «Известно где. На фронте». Она прошла в комнату и принялась разглядывать фотографии на стене. Маленькие, черно-белые, в рамочках за стеклом. На каких-то снимках она узнавала тетю Тоню, «Молодую и красивую, с косами!» «Борь, а твоего отца как звали?» «Почему звали?» — откликнулся из кухни Борька. «Он жив, воюет?» «Ах, да, прости!» «Александром его зовут?» «Александром...» — эхом повторила Саша, и тут заметила фотографию, которая показалась ей знакомой. Антонина, сидя на стуле, держала на руках пухлощокого младенца а рядом стоял высокий мужчина в рубашке со светлыми пуговицами, подпоясанной ремнем, в сапогах с длинными голенищами и фуражке с блестящим козырьком Эту фотографию, пожелтевшую от времени, Сашка видела в бабушкином альбоме. Бабаня тогда пояснила, — Это папка, это мама, а это мой брат Борис. — Это отец, — послышалось за спиной. Боря указал кончиком пальца на мужчину рядом с тетей Тоней. «А ребенок ты?» — оглянулась Сашка. «Ага, любит мамка все фотографии на стены вешать», — улыбнулся Боря и добавил. «Счастье, что фашисты у нас в избе не остановились, выбрали дома побогаче, школу заняли и бывшие помещичьи усадьбы». Выходит, Борька — Сашин дед, двоюродный дед, а тетя тоня бабушка Прикольно, внучка старше деда. Интересно, а Боря еще жив в Сашкином времени? Было бы здорово заявиться к нему и сказать «Сап, Боря, помнишь, как мы в 42-м году с тобой встречались?» «Господи, только бы вернуться назад, больше ничего и никогда она не попросит». Боря рассказал, как отступали русские солдаты, как он с матерью ходил рыть окопы, как эвакуировался сельсовет в полном составе. В село заявились буржуи, бывшие хозяева имений, и немцы, но ну не военные, а так, вроде буржуев. Сразу забрали коров немцам на тушенку, а через несколько месяцев Борька увидел на улице колонну танков с крестами. Он помолчал и спросил. «Шур, идти тебе больше некуда. Знаешь...» Оставайся у нас пока. Мамка против не будет, даже наоборот. Вон она, как переживает за тебя. А там и родню свою отыщешь. Сашка вздохнула. Родню она уже нашла, как выяснилось.